В этот раз собрались в ратуше. Тесный кабинет констебля Дарема едва вместил два дополнительных стула для мадам Дюпон и лорда Говера. Последний явно был не мягкостью сиденья и удобством предоставленной мебели, но терпел лишения во имя поиска правды и справедливости. «Значит, вы говорите, что к вам утром пришел рыбак, кота которого вы на днях спасли» и утверждал, что ночью его хотела убить какая-то полуголая девушка, а кот напал на нее и прогнал. Констебль даром потер переносицу. Сначала напал кот, а потом и сам рыбак хотел добавить багром, но девушка убежала к реке. Кивнула Сабрина. Полуголые девушки на таком морозе долго не живут. Лорд Говер озвучил всем понятную, но важную информацию. «Я полагаю, что она уже давно не живет. Умерла, может, полгода, может, месяца три назад». Ведьма была уверена в своих словах, а вот мужчины изумленно переглянулись. «То есть вы говорите, что уже давно была мертва?» Вильям сделал ударение на слове «была». «Но как это вообще возможно?» Сабрина подошла к окну. Стекло, изрисованное морозным узором, Скрывала вид на ратушную площадь. Тепло пальца растопило иней, открыв маленькое оконце. Смерть не всегда конец в привычном нам понимании. Сильное чувство может остаться в теле, изменить его, оживить снова. Из утопленниц таким образом получаются русалки. В простонародье ласкотухи. Ведьма подышала на оконце, и оно увеличилось. Ясный центр и размытые краешки. Существа они в целом не агрессивные, даже дружелюбные, могут поболтать с человеком, если он захочет, пошутить в воде, рыбу иногда приносят. Сдается мне, что это не наш случай. Констебль вновь потер переносицу, забыв положить перо. Пушистый край попал в нос и вызвал оглушительный чих. Прошу прощения, мадам. Прошу прощения, лорд. Наша преступница весьма агрессивна. Вероятно, у нее был скрытый темный дар, который вошел в силу, напитавшись смертью. Потом она привыкла, позавидовала кому-то и испытала секундное счастье. Так и освоила крадник. Сабрина повернулась к мужчинам, посмотреть, насколько они верят к ее словам. Вильям о чем-то напряженно думал. Фредерик усмехался. А потом потренировалась и решила не останавливаться тем более, что все равно плохо приколочено. Лорд Говер откинулся назад на стуле, пытаясь вспомнить, где он слышал эту фразу. Стул жалобно скрипнул. Фредерик вернулся в прежнее положение и застыл. Констабель Дарем встал и подошел к картотечному шкафу. Выдвинул верхний правый ящичек, перебрал бланки, вытащил один и зачитал. «Мирно, Гилберт!» Утопилась на глазах у прохожих в сентябре, после того, как ее бросил жених. Среднего роста, темноволосая, темноглазая. Тело не нашли. Данных о ведьмовских способностях нет. Карточка отправилась обратно в ящичек, ящичек в шкаф, а констебль за стол. И что теперь? Допустим, мы установили, кто злодейка. Допустим, наши предположения верны. Лорд Говер хотел снова откинуться на стуле но, вспомнив печальный опыт, остался в прежней позе. Кто будет надевать на русалку святой крест? Сабрина и Вильям с удивлением посмотрели на Фредерика. «Что?» – удивился он. «Все аристократы получают в том числе и глубокое религиозное образование. А я в детстве особенно любил читать в книге мертвых всякие страшилки. И там написано, что если на молодую русалку, кажется, мертвую меньше года, Надеть крест, то она оживет с первым солнечным лучом. «Звучит очень... Хм, опрометчиво», — вежливо выразился Вильям. «Не слышала о таком способе, а я все же специалист в подобных делах». Сабрина была убедительна, но Фредерика смысле не сбила. «Она же девушка, несчастная влюбленная. Неужели вам ее не жалко?» С удивлением Фредерик обнаружил, что ни Сабрина, ни Вильям не поддерживают его инициативу. «Ни капельки!» – одновременно ответили ведьма и констебль. «Она высосала жизнь у множества беззащитных животных и собиралась проделать то же самое с людьми», – напомнил Вильям. «Она поглотила счастье половины города, чтобы почувствовать себя живой, впустую, между прочим». Этим спровоцировала кошмары у вашей жены и дурные наклонности у горожан, что привело к росту числа грабежей, убийств, разбойных нападений и других преступлений. А еще завела плотоядных уч о танков, которые по весне пошли бы жрать мелких животных и детей. Сабрина развела руками и покачала головой, не понимая, как можно пренебрегать настолько очевидными вещами. «Не может идти речи ни о каком спасении», — подвел итог Вильям и поставил точку на листе бумаги и в разговоре.